Глава двадцать пятая «Но эльфы и бегаете», – завистливо сказал предводитель гномов. «Потому и живете вечно, что смерти за вами не угнаться», – и осторожно отхлебнул наваристую шурпу. Эльфийская несравненная боевая тактика тысячелетиями ковалась, – сдержанно отозвался в Еха. «Лучшими уловками в совершенстве владеем. Ты бы видел наше дальнее хранение, не удивлялся б». «Не видел», – честно признался гном то и оно, потому и носимся стремительно». Таинственными всадниками в ночи оказались эльфы младшего по очередности Древа во главе с доблестным Селиндиром. Закончили стройку и стремительным переходом нагнали отряд. Если верить невнятным объяснениям Селиндира, им всем было видение, что командир призывает эльфов под знамена. В Еха же, проживший достаточное количество тысяч лет, чтобы разучиться верить на слово и уж тем более какому-то видению, Подозревал, что на скорое окончание стройки повлияло в первую очередь неоднозначное отношение к полету фантазии сумасшедшего зодчего, владителей марки. И мнилось командиру, что Селиндир просто оценил ситуацию, сделал выводы, да и закончил стройку в режиме тяпляп и ускакал, пока не поблагодарили. Но в чем Пьеха не сомневался, это было гениальная тяп -ляп. И еще командир подозревал, что эльфы младшего древа просто соскучились по шурпе. И по воровкам, и даже по гоблинам. Боевое братство – не пустой звук. Иначе говоря, жизнеотрядное – очень привлекательное и веселое занятие. Каждый день что-нибудь дослучается. И вот чему командир искренне изумился, так это тому, как эльфов встретили. Ну, с воровками понятно. Они дамы в возрасте, жизнью тертые, и то, как они запричитали над бедными, голодными, неомстиранными, бледненькими как потащили эльфов к костру, как кинулись шурпу готовить из привезенных барашков, объяснимо хотя бы материнскими инстинктами. И с маркетками понятно. Девочки без комплексов, им на синеглазах красавцах повисеть, дрыгая в восторге ногами, только повод дай. Семейством кузнеца тем более понятно. Младшая кузнецова дочь одному из эльфов невеста. Но и тролли радовались эльфам так искренне, и гоблины не забыли подойти и от избытка дружеских чувств задануть кулаком под ребра доблестному селиндиру. Бьеха осторожно поменял положение тела, уставшая Маин заснула прямо у него на руках, свернувшись в плащ. Костер пылал, тесным кругом вокруг него расположился отряд, плечо к плечу, а где и обнявшись, сидели эльфы и тролли, люди и гоблины. Эфирным видением застыло в окружении необычных тихих гоблинов провидится. Строгие царственно гордые маркетки сидели среди эльфов, отрешённо глядя на огонь. Пламя бросало стремительные блики на их бледные лица, и они казались королевами-воительницами из такой седой древности, о которой остались только смутные предания. И плыла над тёмными топями негромкая песня воровок. «Что это с твоими?» шёпотом спросил гном. «Это эльфийское волшебство? Да? Страшен зарок, акрострелок, Путь указал с неба, вечно идти, прямо идти в страну, где никто не был. Командир не ответил и опустил голову, как объяснить земному существу тоску бесприютных странников. трашен вечный путь, в суете буден, о таком обычно не задумываешься. Но иногда, вот как сейчас, когда пылает ночи костер, когда тесен дружеский круг, когда чужие враждебные земли окружают со всех сторон, приходит понимание. Предводитель троллей зачарованно положил огромную лапу на хрупкие плечи кузнецовой дочки. Девичья рука невесомо легла на плечи эльфа. И пошла волна. И вот уже все сомкнули руки в безмолвной клятве верности. Дай сучи в костру, отдых манит, шагать нет больше сил, тяжек за рог, акрострелок лук к земле опустил. Да, мой друг, вздохнул век, это волшебство. Он осторожно встал, чтобы не разбудить девочку, и отошел к темному, залитому водой полю. Предводитель гномов подошел и остановился рядом. Подгорный воитель так и не расстался с плошкой шурпы. «Устал я», — пробормотал Вьеха. «Пора кончать это». и «Имаин что-то приболела. Ей здесь не климат. Болото. Одни болота». Он остро глянул на гнома. «Пойдешь с нами в Беловодье?» «Ты уже знаешь путь», — посхитился гном. «Воровки подсказали», – признался эльф. «Кто мог подумать, что среди быстроживущих сохранятся предания, коих и мы уже не помним?» «Акрострелок, говорят, так называлось созвездие в мире, который мы считаем своей прародиной», – задумчиво сказал гном. «Мы тоже», – бесстрастно отозвался въеха. «Так идешь с нами?» усмехнулся гном. «Ты только не обижайся. Мы бы пошли, но зачем? Нам и здесь хорошо. Да нам везде хорошо». — Земное существо, — кинул Вьеха, — я понимаю, я не обижаюсь. — Черного властелина как одолеешь? — сменил тему гном. — У тебя хороший отряд, но маленький. — А вы на что? — удивился Вьеха. — А мы на то, чтоб пограбить, — недоуменно отозвался гном. — А ты что подумал, что сотни подгорных воинов разгонит несметные полчища и разнесет по камешку несокрушимую крепость? Вьеха в затруднении промолчал. Именно так он и подумал, но если сами гномы категорически против величайшего подвига, лучше не сознаваться. «Ну и где твои армии?» – хмыльнулся зловредный гном. «Или уйдешь в Беловодье?» – бросив мир черному властелину. Хьяха молчал. Обычно в таких случаях ему помогало озарение, но эльф подозревал, что никакое озарение не выродит армию. «Мой командир», – раздалось из темноты, – гном от неожиданности подпрыгнул. Выронил плошку с шурпой и злобно обругал сам себя за порчу продуктов. Потом недоуменно уставился на подошедших. «Мой командир», — улыбнулся одержимый кузнец, — «я отправился в путь, как только услышал твой зов. Храбрые горцы решили вместе со мной биться под стенами твердыни черного властелина. Мы прорвались через все заслоны, смели врага со своего пути, и вот мы здесь». Уеха вопросительно развернулся к гному. — Я полагал, в наивности ваш отряд профессионалов и дальнее охранение выставляет, и ближним не брезгует предохраниться, — задумчиво сказал командир. — Да, не выставили, командир, — рассмеялся одержимый кузнец. — Мы проходили, видели. Ближнее охранение с нашими шурпу костра хлебает. Дальнее охранение на них из темноты с завистью пялится. Можно осадное орудие протащить, не отвлекутся, не заметят. — Ну, это ты загнул, — в смятении провормотал гном. Орудия бы заметили. Да нет у вас никаких орудий. Тут, видишь, какое дело, жадные мы и завистливые. А как без этого в мире выжить? Никак. Ну и загляделись маленько на чужое счастье. Уж очень вы хорошо живете, заразы. Но обычно-то на сохранение бдит. Да я верю, мой друг, верю, поспешно сказал Вьеха с самым серьезным видом. Но на душе у него все равно потеплело. Чужая оплошность всегда настроение поднимает. Это эльфы приметили еще тысячи лет назад, и внезапно пришло озарение. «У нас есть армия», – облегченно сказал Вьеха. «Да, мой друг, есть. Вы, главное, больше про продали хранение не забывайте». Командир удовлетворенно переглянулся с эльфом-кузнецом. «Может, эльфийские мечи не острее гномьих топоров, но вот языки...» Вполне довольные собой, эльфы отправились к костру. Круг безмолвно раздался, принимая в свои объятия членов отряда, чтобы вместе грустить о вечной бесприютности, о бесконечном пути под чужими звездами. Но тут подала голос Маин. «Вьеха, а мы пойдем домой?» Сонно пробормотала девочка. И даже костер перестал трещать. Такая установилась внимательная тишина, и полсотни настороженных взглядов развернулись на командира. Эльфы не лгут. И если командир скажет сейчас «Пойдем, малышка», ответил Вьеха, чувствуя себя неуютно от такой популярности. «А мы скоро пойдем?» «Завтра», вздохнул командир. И весь отряд судорожно вздохнул следом за ним. «Завтра. Завтра начнется последний путь. Все, как в легендах. А это будет только наш дом?» обеспокоилась малолетняя подружка. «Да. И мы будем жить там счастливо?» «Да, малышка». Маин благосклонно улыбнулась, закрыла глаза, уткнулась командиру подмышку и моментально заснула. А отряд так и просидел в оцепенении всю ночь. «Завтра. Уже завтра в последний путь. Прямо в легенду? Ой!» Гномы в отдалении ходили на цыпочках и поглядывали уважительно. «А как же? Это же настоящая эльфийская магия. Он как сидят и не дышит. Колдуют, однако». Но кончилась ночью и пришло утро. Утро приходит всегда, а с ним и заботы. «Извини, мой друг, но поспать вам долго не придется», сказал командир предводителю троллей. «Пришло время применить магию. Путь и самый чуток, но еды не хватит», нервно сказал тролль и кивнул на мост. «Эти все съедят». Через мост нескончаемой вереницей шли аборигены. Шли и выстраивались дисциплинированно в очередь к отрядному котлу и держали наготове крохотные плошки, и улыбались с рубкой надеждой. А вокруг котла расхаживал старик с шестом в руке, следил за порядком и покрикивал повелительно хай хей Старшина гоблинов со звоном выронил шлем. «Тайфун?» – поощрительно сказал командир. «Не, я понимаю, мы светлые!» – тут же завопил гоблин. «Ляпнуть, что мы в ответе за тех, кого освободили, только светло в башку стукнуть может!» Так в легендах этих болтунов изводили быстрее, чем они успевали ответить за слова. Эльфы бурно запереговаривались, припоминая разные легенды. И получалось прав, гоблин. Древние герои погибали, едва успев огласить очередной манифест. А потом, после истребительных войн с очередным черным, цивилизации как-то сразу приходили в упадок, и некому было быть в ответе за кого бы то ни было. Так что погодим кормить всяких, драмогласно продолжил старшина гублинов. Вот подступим сейчас к твердыне властелина. Порвут нас на клочки бесчисленные рати и станет нам поровну, за кого мы в ответе. И будет, как в легенде. Любезнейший тролль тут же отвел внимание слушателей от неприятного финала командир. Кушать хочется, простодушно сказал предводитель троллей. Командир одобрительно кивнул и развернулся к доблестному Элендару. «Наши легенды священны, до да мельчайшей с горючки в рунах», твердо сказал предводитель старшего поочередности древа. «Но есть легенды и легенды. И вот в тех других легендах, мниться мне, встречалось такое правило, как переход количества в качество». То есть при таком вот невообразимом количестве дармоедов, вот при таком неподъемном количестве, качество наших обязательств может быть иным. «И очень даже иным!» Командир поискал взглядом, не желает ли кто еще высказаться. Больше никто не желал. До всех только-только начал доходить смысл заявленного гоблином. И у большинства возникли трудности с речевым аппаратом. «Маин?» – спросил командир. Девочка вынырнула откуда-то из-за спин с неизменной веточкой в руке, подбежала к очереди и вгляделась. «Вьеха, они голодные!» и установилась неловкая тишина. Командир вздохнул, снял с пояса фляжку с вкусноводнем и вылил бесценное содержимое в котел и добавил туда же из фляжки Элендара. «По щепотке», – строго сказал он старшей воровке, «иначе объедятся». «Хай!» – повелительно выкрикнул старик и шевельнул шестом. Очередь послушно сделала шаг вперед, и процесс пошел. «Вот ты-то мне и нужен!» сказал доверительно командир старику. «Отойдем?» Старик заученно улыбнулся. Он явно не понимал, чего от него хотят, но все же отошел подальше от толпы и по знаку опустился рядом с командиром на корточке. И замер бесстрастно. «Командир!» «Зрю, воина!» тихо сказал за спиной въеха доблестный Элендар. «Неравен нам, но все ж опасен. Стан гибкий, ноги пружинистые, шесть в руке, как в литой покоится». Не могу лишь узреть, есть ли в нем тьма. Долгой жизнью многое в нем намешано. — Что ищешь у нас? — резко спросил командир на гоблинском. Тарик на всякий случай ловнулся. Он не понимал. Командир повторил на эльфийском и получил еще одну улыбку. — Ах так! — рассердился командир. — А ну-ка, позовите сюда нашего кузнеца. — Позвали кузнеца. — Поговори с ним, — коротко предложил кудлатому мужику командир. «Хай!» — сказал кузнец. «Хай-хай!» Фьеха сочувственно скривился. Даже на него нетренированный слух это звучало как-то глумливо. Вот же дар у мерзавца испоганить все, к чему прикоснется. Старик изменился в лице и сжал пальцы на шесте. «Уберите кощунца!» прошипел абориген на гоблинском. «Пока жив он есть! Я сам знаю речь!» И беседа пошла. «Я мастер шеста!» Мерно говорил старик. Первый мятеж против властелина поднял в юности. Он тогда был слаб. Я тогда был слаб. Я проиграл. Стал сильнее. И он стал сильнее. Поднял мятеж. Был разбит. Но стал сильнее. Так и воюем. Сейчас черный властелин силен. И я тоже. Это все мои люди. Сзади вас, среди вас, вокруг вас, везде. Все мои. Кого вчера освободили, и те мои. Старик улыбнулся. «Победишь?» – поинтересовался командир. Старик усмехнулся и покачал головой. «У него магия, у нас палки. А если за нами пойдете?» Вечный мятежник обернулся на эльфийский отряд и снова покачал головой. «У стен твердыни войск без счета, не пройти!» Командир подумал. И еще подумал. Вспомнил, что нового под луной нет и начал перебирать бесчисленные битвы прошлого. «А по воде?» – вдруг спросил он.